Он вернулся домой в начале одиннадцатого вечера. Несколько секунд безмолвно стоял у дверей, прислушиваясь, затем сунул ключ в замок. — Плевать. — Конечно, плевать, — ехидно проговорил внутренний голос. — Следующим будет Артур, а ты — на десерт. — Черт, матери, — тихо сказал Малышев. — Артур в съемной квартире. За ним наблюдает Евгений. С моим сыном ничего не случится. Не разуваясь, Сергей прошел в спальню и какое-то время молча смотрел на незастеленную кровать. И хотя он давно избавился от окровавленного одеяла с простыней, ему все равно казалось, что вся постель заляпана свежей кровью. Он поморгал, прогоняя видение, и со вздохом уселся у изголовья. Странное дело. Он давно не питал теплых чувств к супруге, но почему-то именно сейчас он ощутил, как остро нуждается в ней. Да, Ольга была забитой безвольной тряпкой, да еще наркоманкой в придачу. Но он прекрасно помнил, какая она была в первый месяцы замужества, цветущей, очаровательной девушкой с сияющей улыбкой на милом личике. Она любила его искренне, горячо, самозабвенной и преданной любовью, как собаки любят своих хозяев. «Даже если все вернуть, ты бы ничего не изменил», прошелестел в мозгу чей-то чужой голос, и Сергею показалось, будто его обдало мертвенным холодом. «Да», — прошептал он, — «ничего бы не изменилось». Он уже собирался скинуть ботинки, как неожиданно запиликал сотовый, Нахмурившись, Малышев потянулся к телефону, а когда увидел, что на дисплее мерцает имя сына, вздрогнул. «Да, Арчи», — произнес он как можно спокойнее, — «у тебя все нормально?» «Папа, я сейчас в съемной квартире», — послышался отрывистый голос Артура. Он звучал так, словно парень секунду назад пробежал стометровку. В дверь кто-то постучал. Я посмотрел в глазок, но там ничего не видно, и никто не отвечает. Малышев резко поднялся. Слова сына ударили по мозгам, словно черенком от лопаты. «Где Евгений Николаевич?» — хрипло спросил он. «Он должен быть с тобой». Он внизу сказал, что купит минералки. Я не стал его ждать. Я подумал, что за дверью он, но почему тогда он ничего не говорит? «Два клинических идиота», — мысленно выругался Сергей. «Вслух же он сказал, какого хрена ты поперся домой без него? Я ведь предупреждал, ни шагу без моего помощника. Сиди на месте, никуда не рыпайся, слышишь?» Я подумал, что... Пап, кажется, дверь открылась. «Запрись в ванной», — закричал малыш. «Пап?» Закончить Артур не успел, его голос растворился в каком-то шуме на том конце провода, затем он пронзительно крикнул. Спустя мгновение в трубке раздался звук треснувшей ветки, и телефон отключился. «Арчи?» — бледнее крикнул Сергей. Нажал на кнопку вызова, абонент уже был вне зоны доступа. Спотыкаясь, Малышев заспешил к выходу. Через полчаса он был у дома, в котором два дня назад снял однокомнатную квартиру для Артура. Все время, пока его Форд, визжа покрышками, несся по ночным улицам, Сергей не переставал поочередно названивать сыну и нанятому телохранителю. Однако телефон Артура был выключен, а Евгений попросту не брал трубку. Выскочив из машины, Малыш уставился на коричневую Мазду Евгения, припаркованную неподалеку от подъезда старой трехэтажки. Мгновение помешкавшись, он метнулся к автомобилю. Наклонился, глядя на замершее тело мужчины. Голова Евгения была опущена на грудь, и Малышев, предчувствуя самое худшее, распахнул дверь. «Твою мать!» Он осторожно приподнял голову приятеля, сразу увидев несколько дырок в шее, из которых чертили по бледной коже кровяные дорожки, заливая свитер. Судя по всему, Евгения убили совсем недавно. Опустив взор, Сергей заметил орудие убийства. Самая обыкновенная шило торчало из остывающих пальцев телохранителя. «Сука!» — проскрежетал Малышев. «А он шутник, этот парень». Неужели он рассчитывал, что это примут за самоубийство? В ярости подумал он. Сергей аккуратно закрыл дверь, рукавом стер отпечатки пальцев в тех местах, где мог их оставить. Гребаный дилетант! Я б тебе-то шило в жопу засунул утырк. Войдя в подъезд, он вынул из кубыры пистолет, снял его с предохранителя и, затаив дыхание, начал медленно подниматься по лестнице. Сердце дробно колотилось по ребрам, ему казалось, что этот стук был слышен в каждой квартире. Взобравшись на третий этаж, он остановился напротив нужной двери. Цепкий взор тут же отметил россыпь темных капель у порога, которые уже успели загустеть. Кровь. Уж ее Малышев мог ощутить даже по запаху, даже запекшуюся. Он мягко толкнул дверь. Она оказалась незапертой, и Сергей шагнул внутрь, чувствуя, как нервы задрожали струнами. Пол тоже заляпан кровью, как и дверной косяк. Судя по всему, Артур упирался. На негнущихся ногах Малышев прошел на кухню, проверил совместный санузел, затем с замершим сердцем заглянул в комнату пусто. На столе, прямо в центре, белел клочок бумаги, и Сергей подошел ближе, плотно сжав губы. Фото Артура. И одна глубокая царапина, рыхлой бороздой, пересекающая напряженное лицо сына. Малышев перевернул фотографию. «Завтра пришлю тебе в руку», было выведено неуклюжими буквами. С каменным выражением лица Сергей сунул фото в карман. На всякий случай он провел небольшой обыск, проверив шкафы и заглянув под кровать. Однако никаких следов сына, кроме нескольких капель крови в прихожей, он не обнаружил. «Пришлю его руку», — мысленно повторил он, и словно в ступоре вышел из квартиры. Еще никогда в жизни ему не было так жутко.